«Что нового?» — спросил, подходя к узкой дыре окна, Павлыш. «Сейчас идем», — ответила Пира. Она раскрыла гербарную папку. Так и думала. «Вот этот лист, видишь, узкие, раздвоенные на концах листочки, то, что нам нужно. Даже если мы не найдем самой делянки, корона вас сможет восстановить растение?» «Сможет», — заверила Снежина. «Корона вас — волшебник и умница». Только очень страшный, созналась Пира, я сначала его боялась. Они шли по узкой аллее. Иногда Пира останавливалась и надламывала сучок, сучки были сухие, и с треском поддавались пальцам. Пира бросала сучки на землю. На массой ветвей навис лесной великан. Вокруг него земля на несколько сантиметров была покрыта длинными сухими иглами. Пирра подобрала несколько шишек и проверила, сохранились ли в них семена. Вложил шишки в карман скафандра и потом сказал о Девкале. «Напомни, на обратном пути взять банки с семенами из лаборатории». «Хорошо вам, ботаникам», — проговорил Павлыш. «Раньше сажай зернышко в землю и жди неделями, пока оно вырастет, если прорастет. А с помощью корон сдал семена в лабораторию. Через полчаса заходи за саженцами». «Как раз у нас основная работа все равно останется неизменной», — возразила Пира. «Саженец мы получим, а остальное наше дело. Пока из него вырастешь дерево, все равно годы пройдут. Да и одним деревом не обойдешься. У нас впереди знаешь, сколько работы? Это вам, врачам, теперь делать будет нечего». Деревья расступились. Впереди, поделенное на ровные четырехугольники, лежало большое поле, ограниченное крутыми склонами долины. Некоторые из делянок щетинились сучьями кустов, Другие стояли голыми или чуть прикрытыми сухой травой. «Ой!» — раздался сзади голос Снежины. Она отстала и еще не вышла из тени деревьев. Павлыш резко обернулся. Снежина сидела на корточках у большого ствола и махала рукой остальным, чтобы спешили к ней. Спрятавшись между толстых корней мертвого дерева, из сухого песка долины тянулся тонкий стебелек с белой головкой цветка, Живой! прошептала Пира. Совершенно и абсолютно живой, засмеялась снежина. Я подула на него. И он на секунду сложил лепестки. Лесной весан, сказала тихо Пира. Я сейчас заплачу, не срывай его. Пусть растет. Конечно, пусть растет. Я только подула на него. Он сложил лепестки, а потом опять расправил, будто поздоровался со мной. А планета хочет помочь нам, произнес Девкали. Она не совсем мертва. Помнишь, Пира, как я первый раз принес тебе букет лесных весанов? Летом будет больше цветов, добавил Павлыш.